Глава седьмая. Пустота и разруха вокруг угнетали. Остовы полуразрушенных домов, беспризорная скотина, псы с рычанием делящие что-то, что узнавать совсем не хотелось. Даже кони поддались царящей вокруг тоскливой тревоги. Без понуканий торопились вперед, переминались с ноги на ногу и фыркали во время коротких остановок. Ночь в этих землях должна быть веселой. Однако тут было совсем не безлюдно. В мертвой тишине слух Энши легко ловил отголоски фраз, тихую ругань, шуршание и звон разбитой посуды. Жадных до легкой добычи людей не волновали вылезшие из сказок чудовища. Во всяком случае, до тех пор, пока о них ходят лишь слухи. А вот брошенное хозяевами добро волновало. Еще как. В той из деревушек, что побогаче, люди не брезговали грабить и мертвецов. Энши только поморщился, отвернулся, когда увидел, как двое мужиков ловко потрошат платье какой-то женщины с развороченной грудью. Только запомнил, как чуть в стороне, дожидаясь своей очереди, сидели дворовые псы. А Ганс вот не выдержал. Энши не стал его останавливать. Не стал останавливать и коня. Так что, когда за спиной раздались первые слова яростной речи, перебитые звоном оружия, Бессмертный успел оказаться достаточно далеко. Ждать, правда, пришлось потом долго. Пока Энши стоял на краю деревни у вывороченных кольев ограды, мимо проехал целый отряд не то разбойников, не то хорошо организованных вооруженных селян. Поравнявшись с Эншей, их главарь остановился. Беглый оценивающий взгляд скользнул по коню, по дорогой одежде, зацепил ножны с легким мечом, и мужик все же спросил. «Слышь, мальчонка, ты не из местных?» «А похож?» — ровно ответил Энша вопросом на вопрос. «Слышь, ты не хами мне тут!» «Старшой спросил, младшой ответил». «Не вижу тут старших». «А, тьфу, гордый, значит!» Мужик брезгливо сплюнул и свистнул своим. «Слышь, мужики, мы тут труп проворонили. Айда обыщем!» Ждавшая чуть впереди толпа человек в десять отозвалась неуверенным хором. кто то побледнел отвел глаза убивать все же не грабить кто то наоборот демонстративно медленно потянулся за арбалетом готовясь отправить в полет первый болт остальные с лязгом обнажили кривые ножи а энши ждал и думал убийство идиотов никогда не входило в число его любимых развлечений да и одежду испортят жалко вопрос разрешил как всегда ганс Появившемуся на тропе Паладину не пришлось даже открывать рот. Хватило доспеха личной императорской гвардии, заляпанного свежей землей и кровью. Стоило мужикам понять, что тяжеловоз свернул к ним, как испарились все разом и молча. «Я вовремя полагаю», — хмуро процедил Ганс. «Думаешь?» «Признаюсь, у меня родилась мимолетная мысль добить несчастных, а не спасать. Но такой суд слеп. Сестра учила проявлять милосердие». Ну, не знаю, люди как люди, вас таких много. Как это говорится, не пропадать же добру. Ганс скрипнул зубами, но отвечать не стал. Только с какой-то горькой ненавистью продолжал смотреть в спины удирающей швали. Нас таких мало, — наконец тихо проговорил он. Слышишь, Энши, нас таких мало. Ты похоронил ее? Я похоронил их всех, собак тоже. «Прошу простить мне эту задержку». «Думаешь, это что-то изменит?» «Я поступил как должно. В путь. Время не ждёт». Эншини громко фыркнул и действительно последовал за перешедшим на рысь Гансом. «Что-то говорить сейчас, пожалуй, не стоило». Ганс жил в иллюзиях. Его старательно воспитывали и окружали с детства идеализмом, верой в императора, в империю, в людей. В такие зыбкие вещи, как благородство и честь». А он рос, впитывая все это как губка, слепой и глухой, верящий в лучшее. Это таких, как он, мало. Дураков. Мертвое село уже второе на их пути осталось за спиной. Вокруг снова царила безжизненная тишина. Там, где прошло войско темных, не было слышно даже стрекота насекомых. Многоцветие и зелень предгорий здесь казались пугающими, потусторонними. пахло кровью не хуже разорённых домов. Впрочем, даже тут нашлись люди. Поглощённый собственными мыслями Ганс снова доверил выбирать путь бессмертному и совсем не смотрел по сторонам. А зря. Дорога вывела к очередной деревеньке, совсем небольшой, в каких-то пару домов, и ее единственному уцелевшему жителю. То, что это именно житель, а не очередной любитель падали, Энши понял сразу, по криво навязанной на ветку веревки. и стоящий под ней колоде. Юнец, не замечая невольных свидетелей последних мгновений собственной жизни, сложил руки в короткой молитве, уверенно взялся за петлю, забрался на колоду и... оступился. Нелепо дернул руками, пытаясь сохранить равновесие, вцепился в веревку, даже успел выругаться, прежде чем глухо рухнул в траву. «Ба!» — хмыкнул Энша, останавливая коня. «Нет, такого я еще не видел». стрепенулся и тоже остановился Ганс, непонимающе оглядываясь. Что? Скажи, о чем ты? А ты глянь на этого самоубивца. Энши спешился и легкой пружинищей походкой направился к поднявшемуся на ноги мальчишке. Ганс помнится давал Энши двадцать, значит этот младше, лет на пять, даже семь. Борода не растет, легкий пух над верхней губой можно рассмотреть только если намеренно вглядываться. Гостей мальчишка не ожидал. Поспешно вскочил, напрасно стараясь загородить с собой и колоду, и свисающую с дерева петлю. «Не думайте меня останавливать, ясно?» Дрожащим голосом выкрикнул он, зачем-то поднимая кулаки. «Я... я знаю, что делаю!» Ганс успел набрать воздуха в грудь и даже сказать первое слово очередной наверняка прочувственной речи, но Энша перебил. «Точно знаешь?» «Да ты не бойся, мы помочь!» «А то смотреть жалко, даже узел не тот завязал». Энши носком сапога перекатил упавшую колоду на место, поднял и надавил руками, чтобы ровнее стояло в земле, стряхнул грязь и широким жестом пригласил повторить. Ганс задохнулся от возмущения. «Ты на что толкаешь, невинное дитя? Послушай, что бы ни случилось и как бы больно ни было, сводить счеты с жизнью, заткнись!» Сорвался в истерику мальчишка и полез на злосчастную колоду. Они забрали у меня все, все, понимаешь? -ха! Перебил Энши, начавшуюся было исповедь. Я говорю, ты узел не так завязал, такой не затянется, да и веревка низко висит. У тебя руки свободны, сам себя спасешь, как начнешь задыхаться. Надо прыгать так, чтобы шею сразу сломало. Мальчишка действительно замолчал, сглотнул, потер шею. Побледнел и теперь смотрел на Энши с каким-то странным священным ужасом. Ганс схватал ртом в воздух. А Энши тем временем взялся нормально вязать веревку, стараясь выкинуть из головы рожи обоих. Смеяться пока рано. Такие, как этот мальчишка, полезны. Стоит сыграть до конца. «Но вообще ты паренек, до ужаса скучный. Повеситься? Смешно. Прошлый век. Кого у тебя тут порешили? Друзей, семью, невесту?» «Всех?» — тихо всхлипнул в ответ тот. «А ты чего жив?» «Я...» Новый всхлип, и в голосе уже звучат слезы. «Я трус и подонок. Не защитил, не спас, даже сбежать не помог. За Заперся в погреб, а как вышел... Кровь и они...» Он провел по глазам рукавом, смазывая слезы и грязь. Кивнул на остатки домов, где на утоптанной земле валялась чья-то начинающая гнить рука. А малец-то в погребе просидел долго. Видимо, пока еда не закончилась. Или пока совесть не загрызла. «Да, тяжело тебе», — согласился Энша без капли сочувствия и кивнул на петлю. «Вот так надо. Ты залезай, залезай. Я пенёк выбью, на тебе и греха не будет». Ганс снова попытался вмешаться, но Энша остановил его одним взглядом. «Ну смотри, ты точно уверен?» Значит, и ты не позволишь. Я живым не дамся, учти. Делать мне нечего. Энши чудом подавил смешок. Просто можно хлопнуть дверью погромче. Говорю же, петля прошлый век. И толку от нее мало. Это как? Ну, эти твари твою семью порешили, так? Почему не пытаешься захватить их с собой? Я не воин. Даже меча в руках не держал, а они... Они и рыцари раскидали, как игрушки какие. И что, даже попытаться не хочешь? Хочу!» В голосе сквозь слезы прорезалась дикая обреченная ярость. Конечно, он хотел. Такие всегда хотят мстить и никогда не скупятся на способы. Если увидят лазейку, попрут на пролом, больше не оглядываясь и не думая о себе. Жизнь-то этот мальчишка уже отбросил. Энши почувствовал, как по его лицу расплывается сытая ухмылка. Упростить себе работу на проклятого императора он точно был рад. Ганс многого не знал о том, что ждет их дальше, а вот бессмертный прекрасно понимал, из открытых врат полезут твари, полчища, легионы. Что проще? Убить их всех? Потратить немыслимое количество сил? Или поставить на пути врага достаточно крепкую преграду. Ее непременно снесут, о да. Но в этом бою важно лишь время. Какое совпадение, вкратчиво пропил Энши. Мы тут как раз идем уничтожать тварей. Всех, всех до единой. Это опасный и сложный поход, в конце которого нас наверняка ждет гибель. Но мир, мир будет жить на наших костях. а на небесах нам скажут спасибо отомщенные души. Что скажешь? Готов стать одним из нас или все же предпочтешь бессильно сдохнуть в петле и сгнить на санцепеке? Мальчишка сглотнул, мотнул головой. Вкрадчивый голос Энша он слушал, будто загипнотизированный, не замечая яда. Он весь подался вперед, ловил каждое слово и даже не услышал Ганса в его попытке вмешаться, уже явной и громкой. Энши завладел чужой душой лучше любого из магов разума. Так уж вышло, что Энши знал подход к обречённым. «Клянусь, я пойду за вами, сделаю что угодно. Только дайте мне отомстить!» — хрипло отозвался мальчишка. Энши заставил его наклониться, шепнул на ухо всего пару фраз, отстранился и увидел в глазах знакомый огонь — жажду силы. Между лопаток давно зудело от ярости Ганса. «А, ну, точно сработает?» «Конечно. Попробуй. Скажем, твоя деревня заслуживает погребения, не так ли?» Мальчишка снова кивнул. Спрыгнул с табурета, поднял дрожащую руку. «Просто попросить?» «Да». «Только помни условия?» «Тогда». Первый язычок пламени лизнул крышу ближайшего дома, затем песок во дворе, подобрался к гниющей плоти, распробовал. Пламя вспыхнуло разом, с утробным рычанием пожрало дома. За какие-то мгновения от деревеньки не осталось ничего, кроме пепла. Соседние деревья даже не опалило, и Энша оставалось лишь аплодировать контролю новообращенного мага. «Впечатляет!» — хмыкнул он. «Уверяю, теперь ты хлопнешь дверью так, что услышит изнанка». «Так скажи мне, о чем ты только думал!» Ганс был вне себя от ярости. За остаток дня он множество раз пытался возвать к уму разуму, назвавшегося Дереком Юнца, но безуспешно. Опьяненные силой и жаждой мести тот никого не слышал. Как одержимый смотрел на язычок пламени, покорно сидящий в ладони. Вряд ли даже Энши смог бы пробиться сквозь это безумие. Впрочем, Энши и не хотел. Дерек сроднился с пламенем до странного быстро. Может, потому что сам был как пламя, согласный ярко и быстро сгореть ради цели, а может, просто родился с талантом. Скорее всего, в разгар лета, в солнечный жаркий день, ближе к полудню, когда воздух плавится от зноя и висит над пожухлой травой, ломает пространство раскаленным маревом. В такие дни Энши всегда был особенно силен, чувствовал их даже глубоко под землей, закованный в колдовские цепи. Если это действительно так, мальчишка мог бы вырасти в архимага, или переродиться в создание пламени. Но последние Энши допустит лишь в самом крайнем случае. Элементали яростные и своевольные. Кидаются на все подряд, порождают стихийные бедствия, вулканы, а самое главное, не признают ни богов, ни хозяев. Тупые, своенравные твари, мнящие себя равными собственному создателю. «Услышь же меня, наконец!» Энши вздрогнул и хмуро глянул на распинающегося, который час паладина. «Нет. И не собираюсь. Гораздо важнее, я голоден. Эй, Дерек!» Мальчишка с испуга сжал кулак, сминая пламя, и посмотрел на Энши, как преданный щенок. «Сбегай на берегах хвороста. Мы остановимся на привал». «Да, сию минуту». Нет, он даже поклониться умудрился, не слезая со своей смирной лошадки в серых яблоках. Энши проводил Дерека взглядом и спешился сам. Только сделать ничего не успел, как Ганс грубо притянул его за воротник, заставив смотреть в полные гнева глаза. «А ты уж изволь услышать! Изволь понять, осознать, что ты сделал! Толкаешь человека на смерть!» «Вовсе нет!» Энша перехватил запястье, заставил разжать пальцы и оттолкнул руку Ганса прочь. Сам отходить не стал. Встретил взгляд паладина своим коронным. Тот глаза не отвел, Зато на лбу выступила испарина вовсе не от жары. Дерек выбрал смерть. «Я всего-то предложил способ поинтересней. Какие проблемы?» «Не смей говорить об этом так просто!» «Ты воспользовался его отчаянием, признай!» «Способ поинтересней? Скажи мне правду!» «Скажи! Ведь ты просто хочешь использовать его ярость!» «Во благо твоего ненаглядного императора, между прочим!» развел руками Энши, не отрицая очевидного. — В чем дело, паладин? Я думал, у вас в чести подвиги во славу народа. — Да как ты? Как смел ты заикнуться о подвиге? Как смел говорить о его величестве? Ты используешь ребенка, а не он. — О, разве любая война — это «не идите и сдохните на благо империи» под фанфары и красивые речи? — Ты... «Всего-то называю вещи своими именами, без лицемерных прикрас. Вы, люди, зовете героями тех, кто пошел на смерть ради империи и короля, ради семьи и веры. Так чем хуже этот мальчишка со своей местью? Начни уже, ду...» Не дожидаясь, пока Энши закончит, Ганс снова сгреб его за грудки. Тряхнул так, что потемнело в глазах, и уже откровенно прорычал в лицо, забыв даже о своей отвратной велеречивости — Это не одно и то же. Самопожертвование и отчаяние ни одно и то же. Тебе не понять жертвы жизнью, бессмертный. Пусть так. Но скажи мне, паладин, кто сдержит темных и даст мне время вернуть печать? Ни одного, ни двух. Их будут лезть полчища. Ганс ошарашенно ослабил хватку. Даже чуть отшатнулся назад. Так ты для этого... и тут же пришел в себя. Ударил кулаком в грудь в глупом и очевидном порыве. «Я сдержу!» «Даже если придется отдать свою жизнь, я...» «Ну уж нет, Ганс, я не дам тебе умереть». Паладин осекся. Его глаза опять изменились. В них отразилось до боли знакомое тепло. Энша запоздало сообразил, что наивная глупость Ганса услышит в сказанном совсем нежелание защитить ключ и собственную свободу. Но объяснять уже было поздно. Кажется, Энши только что нашел очередного друга из смертных. Может быть, действительно верного, в отличие от предателя, ради которого Энши когда-то остался в этом проклятом мире. Вздохнули они одновременно. «Я... я услышал и понял тебя. Поверь, Энши, благодарю. Но я... Ты не можешь так просто отпустить мальчишку, я знаю. Но это его выбор. Не твой, не мой Ганс. Твои слова звучат так, будто ты дашь этот выбор. А я не забирал. А тихонько раздалось от кустов и подлеска. Я не ко времени, да? Очень даже вовремя, Дерек, отозвался Энши, все еще не отводя взгляда от глаз Ганса. Но паладин отказался продолжать сам, отвернулся, молча забрал у мальчишки охапку из криво наломанных палок. отошел шагов на пять и взялся готовить место для костра».